Глава 2. От хабилисов к эректусам, хоббитам и прочим. Человеческий род, едва утвердившись в Африке, начал расширять свои владения. Люди расселялись по разным регионам, осваивали новые ресурсы, приручали огонь, начинали проявлять первые признаки символического мышления. Разнообразили свою морфологию и культуру, пересекали морские проливы, добирались до уединенных уголков, где порой превращались в обособленные виды. В разных популяциях эволюция шла разными путями, меняя то одни черты, то другие. У кого-то мозг при этом рос, как у наших прямых предков, у кого-то нет, а у кого-то и вовсе уменьшался. Биологическая и культурная эволюция ранней среднеплистоценовых хомо не была похожа на дружное всеобщее движение к сияющим вершинам разума и цивилизации. Однако постепенное совершенствование орудийной деятельности и мозга в отдельных популяциях позволяло им побеждать в конкуренции с другими животными друг с другом, понемногу вытеснять группы с менее эффективной культурой, осваивать новые территории и адаптироваться к неблагоприятному климату. Пищевая революция эректусов. Прощание с лесами. Одним из самых информативных источников сведений о диете ископаемых гоминид является изотопный состав углерода в зубной эмали. У углерода два стабильных изотопа. Легкий, 12С, и тяжелый, 13С. В природе они встречаются в соотношении близком к 93 к 1. Если в зубной эмали у животного повышена доля тяжелого изотопа 13С, ее обозначают Δ13Сn, где n сокращение от слова enamel, эмаль то это скорее всего значит, что животное питалось в основном дарами открытых пространств, поросших травами, саван или степей. Их еще называют травяными биомами, то есть либо травой, либо травоядными животными. Низкие же значения дельта 13 cn указывают на питание дарами леса. Дело в том, что большинство лесных растений использует обычный классический вариант фотосинтеза. Так называемый C3-фотосинтез, в ходе которого в качестве сырья для синтеза органики используется преимущественно молекулы CO2 с легким изотопом углерода 12C. Название C3-фотосинтез связано с тем, что углерод из углекислого газа включается в состав трехуглеродных органических молекул. Они четырехуглеродных, как при C4-фотосинтезе, хотя для дальнейшего нашего обсуждения это не важно. Во второй половине Кайнозойской эры, начиная примерно с 30 миллионов лет назад, уровень СО2 в атмосфере стал снижаться, а климат на планете портится. В высоких широтах похолодало. Сначала покрылась льдом Антарктида, а позже в Плистоцене начались периодические оледенения в северном полушарии. При этом в низких широтах, во многих районах, климат постепенно становился более засушливым. Это вело к сокращению площади лесов и расширению травяных биомов, в том числе африканских саванн. В новых условиях получили преимущество травы, практикующие другой вариант фотосинтеза, так называемый C4 фотосинтез, при котором в состав органических веществ включается больше тяжелого изотопа 13C. Растения с C4 фотосинтезом лучше приспособлены к сухому жаркому климату в сочетании с нехваткой CO2. Вот поэтому мы и можем определить, чем питалось то или иное африканское животное. Если в мали его зубов много тринадцать ц, то дарами саванны. Если мало, дарами леса. Но вернемся к гоминидам. Изучение изотопного состава углерода в зубной мали ископаемых гоминид показало, что четыре миллиона лет назад ранние австралопитеки, такие как анамский австралопитек Australopithecus аноменсис, получали углерод в основном из лесных. C3 растений. Ужившего 3,3 миллиона лет назад кениянтропа, кениянтропус платиопс, диета была более разнообразной, судя по разбросу значений дельта 13 cn у разных индивидов. Около двух миллионов лет назад восточноафриканские гоминиды поделились на две ветви. Одна из них, ранняя хомо, поначалу питалась C3 и C4 ресурсами, с некоторым предпочтением 65% лесной продукции а другая парантропы отдавала должное продукции саванн, 75%. Позднее, около 1,7-1,5 миллиона лет назад, у людей, которые к тому моменту уже были представлены более продвинутым видом, человеком прямоходящим, хомоэректус, произошел сдвиг в сторону потребления ресурсов саванн, С4. В итоге люди сравнялись в этом отношении с парантропами, у которых все осталось по-прежнему. Антропологи давно склоняются к мысли, что лейтмотивом ранней эволюции рода Homo было освоение саванны и новых способов добычи пропитания, вплоть до полноценной охоты на крупных травоядных. Но датировки остаются спорными. Некоторые специалисты считают, что самые радикальные перемены должны были произойти не одну, одну целую 70, 1,5 миллиона лет назад, а свыше 2 миллионов лет назад при переходе от поздних австралопитеков к первым Homo Ведь в это время начинается увеличение мозга и систематическое использование каменных орудий для разделки туш. Впрочем, идея о радикальном переломе 1,7-1,5 миллиона лет назад тоже выглядит логичной, потому что примерно в это время ранних хомо, человека умелого, Homo habilis, и человека рудольфского, Homo rudolfensis, с ихалдувайской культурой, крупными челюстями и увеличенными малярами, сменяют рослые Homo erectus, с более совершенной ошельской культурой и менее мощным жевательным аппаратом. Так почему же изменился рацион ранних гоминид? Нужно ли усматривать в этом признаки активно идущей биологической и культурной эволюции, затрагивающей пищевое поведение, или же это просто пассивный ответ на изменение условий среды? В первом случае рацион должен был измениться без всяких климатических причин, в силу развития мозга и культурного прогресса, позволившего расширить спектр доступных ресурсов а во втором ведущей силой должна была стать смена окружающей обстановки. Саванны расширялись, леса сокращались, а люди как могли подстраивались под новые условия. Может быть, люди и не меняли принципиально своего пищевого поведения, а продолжали использовать те же С3 и C4 ресурсы, что и раньше? Просто вокруг стало больше вторых? Чтобы разобраться в этом, нужно понять палеоэкологический контекст. Прежде всего, выяснить, как менялись растительности диета ликопитающих в тех местах, где обитали гоминиды. Если у других животных все происходило так же, как у гоминид, то, по-видимому, следует принять версию о пассивном ответе гоминид на смену ландшафтов. Если иначе, то правдоподобнее будет выглядеть гипотеза об активном освоении гоминидами новых ресурсов. В 2019 году большой коллектив американских палеоантропологов и геологов опубликовал результаты масштабного исследования, посвященного выяснению причин увеличения дельта-13СНа у людей, живших в период от 2 до 1,4 миллиона лет назад. Работа базировалась на хорошем ископаемом материале из Кении, из восточных окрестностей озера Туркана. В материале были представлены и растительный, и животный комплекс, и, конечно, гоминиды. Чтобы получить общее представление о смене рациона у млекопитающих, Ученые проанализировали соотношение изотопов углерода в 999 образцах зубной эмали. Кроме того, был измерен изотопный состав углерода почв из тех же мест и слоев. Помимо углерода оценивалось также соотношение изотопов кислорода Дельта-18О, по которому можно судить о круговороте воды. Известно, что вода с тяжелым изотопом 18О испаряется медленнее. У животных с невысоким уровнем испарения с поверхности тела, например, у гипопотамов, носорогов и слонов, значения дельта-18О мало связаны с засушливостью или влажностью климата и примерно соответствуют содержанию 18О в дождевой воде. И напротив, у животных с высоким уровнем испарения, жирафов и буйволов, дельта-18О повышается при аридизации климата. Что же выяснилось? Ни у каких групп млекопитающих, кроме гоминид, не было тенденции к смене рациона с лесного на степной, то есть не было сдвига в сторону c 4 Даже у животных со смешанным питанием, которые одинаково охотно употребляют c 3 и c 4 растения, таковы некоторые полорогии, никакого существенного сдвига в сторону c 4 не произошло. А ведь эта группа, по идее, должна была бы в первую очередь изменить спектр питания, если бы экологическая обстановка того требовала. Зато у представителей хомо переход с лесных ресурсов на саванны прекрасно заметен. Посмотрите рисунок 2.1 в приложении. Если сначала, от 2 до 1,7 миллиона лет назад, они потребляли больше C3 ресурсов, то затем переориентировались на C4 ресурсы став в этом плане ближе к парантропам. Смотрите рисунок 21 б. Что касается показателя Дельта-18О, то у Хома регистрируется достоверное его снижение, тогда как у парантропов он практически не менялся. Скорее всего, это говорит об изменениях экологии и пищевого поведения людей. Тем более, что доля 18О в дождевой воде, по-видимому, не снижалась, а росла. Об этом можно судить по увеличению Дельта-18О, В зубной эмали гипопотамов. Еще нужно учитывать, что низкие значения дельта восемнадцать О в целом более характерны для хищников, чем для растительноядных. Поэтому снижение дельта восемнадцать О у эректусов по сравнению с хабеллисами согласуется с идеей о том, что эректусы стали есть больше мяса. По имеющимся данным можно понять, когда в окрестностях озера Туркана начала меняться растительность. В этом помог анализ изотопов углерода в палеопочвах. По-видимому, саванны с преобладанием c 4 растительности распространились в этом районе гораздо раньше 2 миллионов лет назад. А между 2 и 1,4 миллиона лет назад, если и происходило какое-то дополнительное расширение саванн, то очень незначительное. Вспомним данные о снижении площади лесов в Африке, приведенные ранее. Смотрите рисунок 1.6. Леса начали заметно сокращаться около 3 миллионов лет назад. Это согласуется с тем, что численность травоядных потребителей C4 растений по сравнению с другими группами от 2 до 1,4 миллиона лет назад не увеличивалась. Из этого опять-таки следует, что рост доли C4 ресурсов в диете оректосов по сравнению с хабилесами не может быть пассивным следствием изменения доступной им растительности и животных, которые ей питались. Ведь растительность почти не менялась. Менялся образ жизни людей и стратегии добычи пропитания. Все это вместе — серьезный аргумент в пользу того, что изменения, происходившие у Хомо, не были пассивным ответом на изменения среды. По-видимому, они были связаны именно с эволюцией людей — биологической или культурной. Хотя противопоставлять эти два процесса у Хомо вряд ли правильно. Скорее всего, они были с самого начала сплетены в неразрывное целое. Таким образом, получается, что 1,7 десятых, 1,5 десятых миллиона лет назад в диете представителей рода Homo, а это уже первые эректусы, произошли серьезные изменения, не связанные с изменениями окружающей растительности и ландшафтов и не наблюдавшиеся у других млекопитающих, включая приматов, парантропов и ископаемых павианов. Эректусы стали потреблять больше ресурсов саванны C4 по сравнению с ранними Homo. Что подразумевает рост показателя Дельта-13СНа или переход на ресурсы саванны? Во-первых, рост доли самих саванных растений в рационе. Во-вторых, рост потребления мяса травоядных животных, питавшихся этими растениями. Первый вариант, вероятнее всего, справедлив для парантропов с их огромными челюстями и зубами, явно приспособленными для перетирания жестких стеблей, корней и клубней. Хотя реальность всегда сложнее упрощенных схем. Книга первая, глава первая, раздел Парантропы. Что касается рода Homo, то к нему подходит скорее второй вариант. В течение рассматриваемого промежутка времени, то есть от 2 до 1,4 миллиона лет назад, в палеонтологической летописи восточных окрестностей озера Туркана значительно возрастает частота встречаемости костей травоядных, чьи туши разделывались гоминидами при помощи каменных орудий. Преобладают кости антилоп подсемейства бубалов, альцелафина специализированных потребителей С4-растительности. Для этих антилоп характерны очень высокие показатели Дельта-13СНа. Употребление в пищу большого количества их мяса могло внести вклад в наблюдаемый рост Дельта-13СНа у людей. Можно добавить, что к периоду 1,7-1,5 миллиона лет назад Относятся и первые, хоть и не абсолютно надежные, свидетельства использования ректусами огня. Да и мозг у них в то время рос как на дрожжах. Книга первая, глава вторая, раздел ректусы. Челюсти и зубы при этом уменьшались, что плохо согласуется с идеей о питании саванной растительностью, но хорошо с мясоедением. Таким образом, мы видим, что рацион ректусов изменился, сместившись от даров леса в сторону добычи мяса саванных травоядных. Это старая идея, но теперь она получила хорошую поддержку на основе новых независимых данных. По-видимому, настоящая пищевая революция произошла не два с лишним миллиона лет назад, когда саванны расширились, а первые хомо начали разделывать туши крупных животных алдувайскими орудиями. А позже, когда хому эректус, вооруженная куда более эффективными ашельскими рубилами, поставили это занятие на поток. Приручение огня. Южная Африка, миллион лет назад. Овладение огнем послужило важной вехой в культурной эволюции человека, и оно должно было сильно повлиять на дальнейшую биологическую эволюцию рода Хому. Книга первая, глава вторая, раздел Эректусы, подраздел Мозг, Мясо и Огонь. Однако точная датировка этого события остается предметом споров. Нет никаких сомнений, что люди, в том числе неандертальцы и сапиенсы, систематически пользовались огнем в течение последних 400 тысяч лет. Практически бесспорно свидетельство использования огня обитателями Ашельской стоянки гешер яаков в Израиле 790-750 тысяч лет назад. Книга первая, глава 3, раздел «Жизнь вокруг очага». Кости самих людей там не найдены, поэтому неизвестно, кто это были. Ректусы или ранние гейдельбергские люди в широком смысле? возможно, близкие к общим предкам сапиенсов, неандертальцев и денисовцев. Есть и еще более древние свидетельства, относящиеся уже точно к Эректусам. В нескольких точках Восточной и Южной Африки Каобифора, Чесованжа, Алдувайское ущелье, Сварткранс и другие найдены обожженные куски глины и каменные орудия со следами воздействия огня возрастом до 1,5 миллиона лет. Достоверность этих находок оценивается экспертами по-разному. Главная проблема состоит в том, что теоретически следы огня на этих древнейших стоянках могут быть результатом естественных пожаров. Такую возможность крайне трудно полностью исключить на основании имеющихся археологических данных. Важное открытие было сделано в 2012 году. Археологам из Южной Африки, США, Германии, Израиля и Канады удалось получить неоспоримые доказательства использования огня раниошельскими обитателями пещеры Вондерверг в Южной Африке. В одном из слоев пещерных отложений нашли частицы растительного пепла. Точный возраст слоя, определенный при помощи радиометрических и магнитостратиграфических методов, составляет от 99 сотых до 1,7 миллиона лет. Какие признаки указывают на намеренное использование огня, Они на естественное происхождение пепла. Во-первых, хорошая сохранность частиц. Значит, они не были принесены ветром или водой откуда-то издалека, а образовались прямо здесь, в пещере. Во-вторых, исследователи нашли множество мелких обломков костей, рассеянных по всему археологическому слою, многие из которых, судя по цвету, побывали в огне. Чтобы проверить свои предположения, ученые воспользовались методом инфракрасной фурье-спектроскопии. Он позволяет выявить характерные изменения кристаллической структуры минерального вещества костей, гидроксиапатита, возникающие при нагревании. Выяснилось, что значительная часть костных обломков нагревалась до температуры 400-500 градусов по Цельсию. Это соответствует не очень горячему костру, в котором основным топливом служат сухая трава, листья и мелкие веточки. Именно эти материалы сжигались в пещере миллион лет назад, судя по структуре сохранившихся фрагментов растительной золы. Костер из более привычных для нас древесных сучьев и поленьев дал бы более высокую температуру. Но в пещерных отложениях практически нет следов угля, образующегося при сгорании крупных кусков древесины. Эректусы, как известно, не были лесными жителями. Они предпочитали открытые ландшафты, поэтому вполне естественно, что сухая трава африканских саван была их основным топливом. Многие фрагменты обожженных костей имеют острые неокатанные края. Значит, их не принесло издалека водой или ветром. Кости обжигались и крошились в самой пещере. Следы огня нельзя объяснить воздействием костров, которые жгли в пещере ее более поздние обитатели — сапиенсы, оставившие, между прочим, на стенах пещеры разнообразные рисунки. Дело в том, что последовательность археологических слоев сохранилась в своем исходном виде они не перемешивались. Так что между слоем со следами огня, миллионолетним и верхними, молодыми, залегают слои, в которых признаки огня отсутствуют. Естественный пожар в глубокой сырой карстовой пещере мог произойти разве что из-за самопроизвольного возгорания помета летучих мышей. Такое очень редко, но все же случается в пещерах. Но и эту возможность ученым удалось исключить, потому что при таких пожарах формируются частицы специфических минералов, которых нет в изученном слое. Ректусы, обитавшие в пещере Вондерверк миллион лет назад, изготавливали свои раннеошельские рубила из полосчатого железняка, которого в самой пещере не было. Материал для орудий приносили извне. В исследованном археологическом слое, помимо бифасов, найдены необработанные куски железняка размером около 10 сантиметров, очевидно неиспользованные заготовки. И на орудиях, и на заготовках имеются характерные мелкие трещины и сколы, свидетельствующие о воздействии огня. Таким образом, миллион лет назад люди, по крайней мере некоторые, точно уже умели пользоваться огнем. Это можно рассматривать как аргумент в пользу кулинарной гипотезы Ричарда Ренгема, книга первая, глава вторая, раздел «Эректусы», подраздел «Мозг, мясо и огонь». Ренгем предположил, что быстрое увеличение размера тела и массы мозга у ранних эректусов, произошедшее 1,9-1,7 миллиона лет назад, было связано с переходом к питанию, приготовленной на огне пищей. Однако до сих пор использование огня эректусами оставалось хоть и правдоподобной, но все-таки недоказанной гипотезой. Впрочем, идея, согласно которой эректусы умели пользоваться огнем уже 1,9-1,7 миллиона лет назад, так не и остается. И не будем забывать, что улучшенное питание может снять часть ограничений, прежде всего энергетических, на развитие мозга, но вряд ли способна полностью его объяснить. К этой теме мы еще вернемся. Художественное творчество пятикантропов В 1891 году Эжен Дюбуа описал первых яванских пятикантропов, которых сейчас относят к виду Homo erectus. Как мы уже упоминали, согласно новейшим датировкам, пятикантропы появились на Яве около 1,3 миллиона лет назад и жили там до 117-108 тысяч лет назад. За прошедшие с тех пор 130 лет наше видение глубокой человеческой истории стало гораздо более объемным. Мы теперь обладаем большим массивом антропологических находок по самым разным видам гоминид, И даже изучаем геномы вымерших людей. Тем интереснее, что переизучение старой коллекции Дюбуа продолжает приносить новые открытия. В 2014 году большой коллектив авторов из 13 научных лабораторий представил результаты исследования этой старой коллекции. Но на этот раз ученых интересовали не столько кости, сколько раковины моллюсков, собранные Дюбуа вместе с костями. Работой руководила Жозефина Йорденс из Лейденского университета в Нидерландах. Именно в этом университете и хранятся коллекции Дюбуа. Ранее Йорденс и ее коллеги обосновали идею о том, что раковины не случайно оказались поблизости от древних людей. Пятиканthroпы ели моллюсков, выбирая тех, что покрупнее, а раковины выбрасывали в куче В принципе, нет ничего удивительного в том, что люди, будучи всеядными, не брезговали моллюсками. Удивительные вещи открылись при более пристальном изучении этих раковин. Во многих из них есть дырочки. Они находятся как раз в том месте, где крепится мускул, удерживающий раковину в сомкнутом состоянии. Если его повредить, проткнув раковину, то она сама без усилий откроется. Форма дырочек и их краев подсказала исследователям, как пятикантропы открывали раковины с помощью острых акульих зубов. Если таким зубом протереть дырку, что и проделали исследователи в своих экспериментах с похожими по размеру и толщине раковинами, то получается отверстие как раз такой формы и с той же структурой края. Так что пятикантропы, похоже, были искушенными гурманами и знали, как лучше справиться с неподатливым моллюском. Расположение дырочек на раковинах, сохранившихся с обеими створками, позволяет заключить, что пятикантропы были правшами. Этот вывод, хотя он и приведен в статье без специальных доказательств, возможно, он следовал просто из формы и направления царапин на краях и самоочевиден, тем не менее важен. Он отражает ход становления асимметрии мозга. По крайней мере, у пятикантропов она уже сформировалась. У них за движения движение отвечало левое полушарие, определяя преобладание праворукости в орудийной деятельности. Это значит, что правое полушарие, вероятно, начало специализироваться на образном представлении мира, Впрочем, функциональная асимметрия полушарий, склонность левого полушария все детализировать, а правого — обобщать, не является уникальной особенностью человека. Возможно, она появилась довольно рано в эволюции млекопитающих. Например, показано, что у собак левое полушарие в большей степени реагирует на смысл произносимых человеком слов, отличая хвалебное от нейтральных и осуждающих, а правое — за интонацию. Неожиданное и яркое подтверждение существования у пятикантропов образного мышления нашлось опять же среди раковин моллюсков. На одной створке обнаружилась гравировка, абстрактный зигзаг, идущий через всю раковину. Этот зигзаг примечателен во многих отношениях. Линии на раковине сделаны акульим зубом. Их проводили специально, не отрывая руки на углах зигзага, так что это не случайно получившиеся насечки. Таким образом, обнаруженный зигзаг стал одним из считанных объектов искусства Homo erectus. Раннее искусство сапиенсов уже давно обсуждается. Книга первая, глава шестая. О новых удивительных открытиях в этой области мы расскажем в главе седьмой. Есть свидетельства и неандертальских художеств. Не очень впечатляющих, но все-таки. Книга первая, глава 5 Что касается эректусов или гейдельбергских людей, то для них была известна, пожалуй, только графика из Бельцинг-Слебана, Германия. Довольно сложные геометрические композиции из аккуратных прямых царапин на костях. Смотрите иллюстрацию 4 в приложении. Возраст гравировок из Бельцинг-Слебана оценивается примерно в 350 тысяч лет. А каков же возраст яванской раковины с гравировкой? Иллюстрация 5 в приложениях. Раковины датировали двумя методами. Сначала по изотопам аргона, 40 аргон, 39 аргон, в зернах вулканических минералов, заполнявших раковины. Затем оптико-люминесцентным методом. Получилось, что максимально возможный возраст раковин, в том числе раковины с гравировкой, 54 сотых плюс-минус одна десятая миллиона лет. Минимально возможный, 43 сотых плюс-минус пять сотых миллиона лет. Выходит, что на сегодняшний день Тринильская раковина с гравировкой – самый древний предмет человеческого искусства. Можно ли считать искусством простые геометрические узоры? Дело вкуса. Но на наш взгляд, скорее да, чем нет. Новые данные о хоббитах с острова Флорас. Первое сенсационное сообщение об ископаемых остатках карликовых людей из пещеры Лянгбуа на острове Флорас были опубликованы в 2004 году. Книга первая, глава вторая, раздел «Хоббиты с острова Флорас. Эти люди метрового роста с маленьким мозгом и большими ступнями, пользователи примитивных каменных отщепов и обитых галек, получили научное наименование Homo floresiensis, а также обиходное имя флоросские хоббиты». Жили они, согласно недавно уточненным датировкам, от 90 до 60 тысяч лет назад, раньше, чем предполагалось в начале. Прежние датировки давали около 18 тысяч лет, поэтому получалось, что примитивные хоббиты долго жили бок о бок с превосходившими их во всех отношениях позднепалеолитическими сапиенсами. Это противоречие разъяснилось, когда удалось составить точную топологию пещерных напластований и понять, что первые материалы для датировок были взяты из нарушенной последовательности слоев. Когда же датировали правильные образцы, то и цифры согласовались с архаичной морфологией и орудиями хоббитов. Согласно новым датировкам, они либо вообще не дожили до прихода сапиенсов, либо дожили, но вскоре после этого исчезли. Предками флореских хоббитов могли быть либо классические Homo erectus, например, родичи яванских пятикантропов, измельчавшие после заселения острова, либо более древние и не такие рослые гоминиды, близкие к людям из Дманиси, Хабелисам или даже Австралопитекам, Правда, ни хабелесов, ни тем более австралопитеков за пределами Африки никто пока не находил. Но как знать, может, еще и найдут. В свете недавней находки в Центральном Китае там обнаружили каменные орудия, отщепы и ядрища, напоминающие Алдувайские, возрастом 2,1 миллиона лет. Такая гипотеза уже не выглядит совершенно безумной. Приблизиться к разрешению загадки флореских хоббитов Помог новый материал, описанные в 2016 году, многонациональные команды ученых под руководством Геррита Ванденберга из Университета Вуланганга, Австралия, Йосуки Каифу из Национального музея природы и науки в Токио, Япония и Адама Брама из Университета Гриффита, Австралия. В 2014 году археологи заложили новую траншею в раскопе Матаменге менге в 74 километрах от пещеры лянг на острове Флорес. Этот раскоп хорошо известен археологам и геологам. Именно там были найдены разнообразные каменные орудия возрастом 800-880 тысяч лет. Книга первая, глава вторая, раздел «Хоббиты с острова Флорас. Каменная индустрия Матоменге мало чем отличается от орудий хоббитов, но производители и пользователи этих орудий ученым не были известны. В Матоменге выделяется особый слой речных песчаных наносов, так называемый слой 2 из которого археологи извлекли многочисленные каменные орудия и кости животных карликовых слонов комодских драконов крокодилов крыс птиц радиометрические датировки ископаемых зубов и вулканических прослоев, ограничивающих сверху и снизу этот богатый ископаемый слой показали возраст около 700 тысяч лет в 2014 году в слое 2 наконец-то были найдены ископаемые остатки людей часть нижней челюсти взрослого индивида и еще шесть зубов, два резца, примоляр, маляр, два молочных клыка от трех или более особей. Находки можно было сравнить с костями из Лянг-Буа, так как в распоряжении ученых уже есть две нижних челюсти хоббитов и целый набор соответствующих зубов. Также для сравнения можно было использовать материал по различным представителям Homo erectus, Homo habilis и другим древним гоминидам. Челюсть из мата менги по многим параметрам оказалась ближе всего к Homo erectus. У нее отсутствуют специфические черты австралопитеков. Одни признаки роднят ее с ранними Homo, в том числе с ранними яванскими эректусами, жившими 1,3 миллиона лет назад, а другие с Homo floresiensis. Таким образом, морфология челюсти согласуется с гипотезой о родстве древнейших обитателей острова с одной стороны с эректусами, а с другой — с хоббитами. Каждый из шести зубов был тщательнейшим образом обмерен и сопоставлен с зубами других гоминид. Резцы и примоляр по ряду признаков похожи на зубы людей, живших после Homo habilis. Известное сходство имеется и с резцами и примолярами хоббитов, хотя есть и отличия. Два молочных клыка имеют параметры промежуточные между австралопитеками и людьми современного типа. Молочные зубы хоббитов науке пока неизвестны. Самым информативным оказался маляр, он лучше всего сохранился. По соотношению длины, ширины и высоты коронки он похож на зубы ранних иванских Homo erectus. У поздних иванских эректусов имеется своя зубная специфика, отсутствующая у людей из Матоменги и Хоббитов. Кроме того, на коронке этого зуба имеется пять бугорков, как у всех Homo erectus, тогда как у Homo floresiensis таких бугорков четыре. Есть и другие отличия от моляров Homo floresiensis, которые в целом выглядят более специализированными по сравнению с молярами Erectusов и людей из Матаменги. Самое удивительное, что объединяет все зубы и кости из Матаменги, это их размер. Зубы такие же, как у хоббитов или меньше, а челюсть на 20-30 процентов меньше. Если предположить, что люди из Матаменги были предками хоббитов, а они, судя по морфологии, остатков с полным основанием могут претендовать на прародительские права, то карликовость хоббитов наследственная, а не новоприобретенная. Попав на остров, люди очень быстро измельчали и передали эту черту своим потомкам. Вот так, после первых сенсационных находок хоббитов, породивших волну восторженного удивления публики и массу неудобных вопросов к антропологам, наука шажок за шажком проясняет их историю. Теперь после передатирования, перекартирования пещеры, дополнительных находок и в самой пещере и подальше от нее, после скрупулезного анализа всего объема накопленной информации история маленькой островной популяции выглядит уже более внятной, довольно логично вписываясь в общую историю рода человеческого. Какие-то ранние азиатские эректусы заселили остров не позже 800-700 тысяч лет назад, а скорее даже раньше, около 1 миллиона лет назад. Другие острова Индонезии, в частности Яву, Эректусы заселили еще раньше, 1,3 миллиона лет назад. Но до Явы добраться проще, потому что она соединяется с материком в периоды оледенений. флоросские первопоселенцы изначально владели, по-видимому, чуть более совершенной орудийной технологией, о чем говорят самые ранние, возрастом 1 миллион лет, каменные орудия острова Флорес со следами довольно тщательной обработки, ретуширования. Но затем, по мере приспособления к условиям острова, более простым и безопасным по сравнению с материковыми, люди утратили часть технологических навыков. Упрощению культуры также должны были способствовать изоляция и низкая численность. Островитяне быстро стали низкорослыми, сохранив при этом характерную для ректусов выступающую верхнюю челюсть. Прогнатизм диагностировали по форме резцов, конфигурацию нижней челюсти и зубов. Сотни тысячелетий окружающей обстановкой и состав фауны почти не менялись. Сухие и жаркие саванны с ручьями и озерами, где обитали все те же карликовые слоны, комодские драконы, крокодилы. Тысячелетия за тысячелетием популяция островитян сохраняла почти в неизменности технику охоты и орудийную индустрию. Их потомки-хоббиты унаследовали эти навыки, так же, как и маленький рост. За тысячелетия у них немного изменилась форма маляров, О других же эволюционных изменениях пока трудно сказать что-то определенное. Больше хоббитов, хороших и разных. В течение большей части плейстоцена, от 2,58 до 0,117 миллиона лет назад, на Земле было холодно. Ледники периодически покрывали значительную часть Евразии и Северной Америки, и уровень моря тогда опускался намного ниже, чем в нынешний период Межледниковья. До островов Суматра, Ява и Калимантан можно было добраться пешком. Они образовывали единый массив суши с малайским полуостровом и прилегающим шельфом, так называемую Сунду или Сундаланд. Поэтому не так уж удивительно, что ранние Homo erectus, начавший расселяться по Азии около 1,8 миллиона лет назад, людей из Домониси вполне можно считать ранними эректусами. Спустя полмиллиона лет добрались до Явы. Однако более восточные острова Малайского архипелага, такие как Сулавеси и Флорес, а также Филиппины, оставались отделены от сунды морскими проливами многокилометровой ширины, которые не обсыхали никогда даже в эпохе самого низкого стояния моря. И тем не менее древние люди, хоббиты или, скорее, их предки Эректусы, сумели добраться до Флороса задолго до появления Homo sapiens. Недавно выяснилось, что и до Сулавеси люди добрались как минимум двести тысяч лет назад. Правда, там пока найдены только каменные орудия. Простенькие отщепы и ядрища, но не кости самих людей. В 2018 году большая международная команда археологов сообщила в журнале Nature, что около 700 тысяч лет назад архаичные представители человеческого рода жили также и на острове Лусон, филиппинского архипелага. Раскопки в местонахождении Калинга на севере Лусона начались в 2014 году. За год до этого там были найдены разбросанные по поверхности кости вымерших крупных животных и каменные орудия. Датировать их было невозможно, потому что неизвестно из какого слоя осадочных пород они были вымыты эрозией. Тогда начались систематические раскопки, в ходе которых удалось разобраться в стратиграфии местных речных отложений, а главное найти кости животных и орудия в непотревоженном виде, то есть непосредственно в слоях, где они были захоронены. Самой яркой находкой тех раскопок стал почти полный скелет вымершего филиппинского носорога Риноцерос филиппиненсис, В том же слое нашлись кости варана, олени и а также 57 каменных орудий, 49 отщепов, 6 ядрищ и два молотка, отбойника. Древние мастера из Калинги использовали весьма примитивные технологии. Откалывали отщепы как попало, не пытаясь придать им какую-то определенную форму. Следов целенаправленной отделки, ретуширования на изделиях не обнаружено. На тринадцати костях носорога, ребрах и пясных костях, сохранились недвусмысленные царапины от каменных орудий. Кроме того, на его обеих плечевых костях имеются следы ударов тяжелым камнем. Скорее всего, люди пытались разбить кости, чтобы добраться до костного мозга. В итоге левую плечевую кость раскололи на пять кусков, а правую так и не одолели. Остатки носорога, а именно зубную эмаль, удалось датировать при помощи безумно сложного, но вроде бы надежного метода, который называется комбинированный метод урановых серий и электронного спинового резонанса. Им сейчас часто пользуются для датирования таких объектов, как зубная эмаль и пещерные известковые натеки, и он успел хорошо себя зарекомендовать. Получилось, что носорог и те, кто его ел, жили 709 плюс-минус 68 тысяч лет назад. До тех раскопок древнейшим признанным свидетельством присутствия человека на Лусоне была человеческая плюсневая кость возрастом 67 тысяч лет из пещеры Кальяо. Чья она? Какому виду людей принадлежал ее обладатель, определить было невозможно. Единственное, о чем говорила та косточка, что роста он был маленького. Новые данные о людях из Кальяо появились в 2019 году. Еще в августе 2011 года из пещерных отложений была добыта целая коллекция мелких, но информативных косточек. Две фаланги пальцев ног, две фаланги пальцев рук, средняя часть тела, бедренные кости юной особи, а также шесть зубов. Пять из них, два правых верхних премоляра и три правых верхних моляра — принадлежали одному и тому же индивиду. Это определили по притертости зубов друг к другу. В июле 2015 года к коллекции добавился еще один маляр, тоже правый верхний, а значит, принадлежавший другому человеку. Поскольку бедренная кость принадлежала ребенку, а все остальное взрослым особям, можно заключить, что найденные косточки и зубы были как минимум от трех разных индивидов. Две кости, найденную первой плюсневую кость и один из зубов, удалось датировать методом урановых серий. Это дало минимальные оценки возраста. Для плюсневой кости — 67 тысяч лет, как уже было отмечено, а для зуба — 50 тысяч лет. Скрупулезный анализ собранного материала занял еще пару лет, затем больше года ушло на доработку статьи в соответствии с замечаниями рецензентов. Наконец, в апреле 2019 года статья с описанием находок была опубликована в журнале Nature. Исследователи отнесли находки к новому виду людей — Homo luzonensis. Это смелое решение, ведь материал все-таки довольно скудный. По сравнению в том числе и с Homo floresiensis, самостоятельный видовой статус которого долго оспаривался, несмотря на наличие почти полного скелета. Выделение нового вида обосновывается тем, что зубы и фаланги из пещеры Кальяо, во-первых, демонстрируют уникальное сочетание примитивных австралопитековых и продвинутых сапиентных признаков, Во-вторых, по некоторым морфометрическим показателям, выходят за пределы изменчивости всех известных видов рода хомо. Примоляры и особенно маляры лусонского человека исключительно малы. Такие же маленькие примоляры характерны еще для двух видов поздних хомо — сапиенсов и флоресских хоббитов. Однако по миниатюрности моляров Homo luzonensis не имеет себе равных. Лусонский человек также выходит за пределы изменчивости всех известных видов homo по соотношению площадей жевательных поверхностей примоляров и моляров. Проще говоря, только у этого вида примоляры почти не уступают по размеру малярам. В целом, малые размеры зубов, упрощенный рельеф жевательной поверхности и другие детали строения надежно отличают лусонского человека от крупнозубых гоминид, таких как австралопитеки, эректусы и денисовцы отчасти сближая его с хоббитами и сапиенсами. При этом некоторые особенности зубов Homo luzonensis уникальны. К архаичным чертам относятся хорошо развитые множественные корни примоляров. Этот признак типичен для австралопитеков и ранних Homo, встречается у азиатских эректусов, очень редок у сапиенсов и не характерен для флоресских хоббитов. Средняя фаланга пальца безымянного среднего или указательного левой руки Homo лузанэнсис имеет очень примитивную форму, сближающую лусонского человека с австралопитеками и в меньшей степени с хабелисами, флоресскими хоббитами и Homo naledi. Слушайте раздел «Человек из Диналиди». Еще один вид примитивных людей. Далее. Одной из примитивных особенностей фаланги является ее изогнутость. Признак, который обычно трактуется как адаптация для лазания по деревьям. Еще сильнее эта примитивная изогнутость выражена у проксимальной фаланги пальца ноги. Как и в случае с зубами, некоторые морфометрические характеристики фаланг выходят за пределы изменчивости всех известных видов хомо, то есть являются уникальными для лусонского человека. Исследователи извлекли из скудного костного материала все возможное, чтобы обосновать самостоятельный видовой статус лусонского человека, и обоснование, надо признать, получилось довольно убедительное. Жаль, конечно, что не удалось найти черепов или хотя бы фрагментов черепных костей, а еще обиднее, что попытки извлечь из найденных косточек ДНК оказались безуспешными, как и в случае с Homo floresiensis и другими находками из Юго-Восточной Азии. Похоже, в столь жарком климате у древней ДНК чрезвычайно мало шансов сохраниться. Судя по всему, Homo luzonensis, Это еще один, наряду с Homo floresiensis, эндемичный вид низкорослых людей, сформировавшийся в условиях островной изоляции. Интересно пофантазировать о возможном родстве поедателей носорога из Калинги и маленького человека из Калия, ужившего на 640 тысяч лет позже. Был ли он их потомком? Предки лусонского человека, вероятно, добрались до своего острова еще в начале Среднего Плейстоцена, может быть, около миллиона лет назад примерно тогда же, когда предки хоббитов добрались до Флороса. Кем были эти предки, вопрос открытый. С одной стороны, это могли быть хорошо известные антропологам относительно продвинутые азиатские эректусы, возможно, близкие к иеванским пятикантропам. Другой вариант – архаичные эректусы вроде людей из Дманиси. Третий вариант – еще более примитивные гоминиды, близкие к хавелисам или даже австралопитекам которые могли расселиться по южным окраинам Азиатского материка еще до появления эректусов. В пользу третьей версии говорит наличие у обоих островных видов примитивных черт, сближающих их с австралопитеками. Если предками Homo floresiensis и Homo luzonensis были продвинутые эректусы, то возврат некоторых признаков к примитивному австралопитековому состоянию должен был произойти у этих видов параллельно и независимо. Не проще ли предположить, что архаичные признаки унаследованы островными видами от архаичного предка? Впрочем, представить себе австралопитеков, лихо переплывающих многокилометровые морские проливы, тоже не так-то просто. Пятикантропы в этой роли смотрятся правдоподобнее. Каков был их маршрут? Люди, в принципе, могли прийти на Лусон-Нисборнео через Палаван, а с севера через Тайвань, который тогда соединялся с азиатским материком? и уже с Лусона перебраться на другие острова. Но и в этом случае без пересечения широких проливов никак нельзя было обойтись. Смотрите карту на рисунке 2.2 в приложении. Имеющиеся факты еще не доказывают, что эти люди, кем бы они ни были, умели строить плоты или лодки. В конце концов, иногда и другие крупные млекопитающие вроде тех же носорогов и стегодонов как-то преодолевают морские проливы. Но все же такая возможность в свете новых данных выглядит правдоподобной. Среднеплистоценовые обитатели Юго-Восточной Азии как минимум трижды пересекали морские проливы, чтобы добраться до Флореса, Сулавесии и Лусона. Причем все это происходило задолго до появления на азиатском горизонте Homo sapiens. Человек из Диноледи. Еще один вид примитивных людей. В послужном списке южноафриканского антрополога Ли Бергера немало достойных открытий. О некоторых из них мы рассказали в первой книге. Например, в 2006 году Бергер переисследовал знаменитый череп юного австралопитека из Таунга и доказал, что ребенок стал добычей крупной хищной птицы. Книга первая, глава первая, раздел Австралопитеки, подраздел «Юные австралопитеки были добычей хищных птиц. В 2010 году Последовало открытие нового вида австралопитеков. Книга первая, глава вторая, раздел австралопитекус Сидиба. Австралопитек, похожий на человека. Чем занимался этот неутомимый и азартный антрополог в течение последующих четырех с половиной лет? Читатели узнали из двух публикаций в журнале e Life* в 2015 году. Как выяснилось, он вел раскопки в пещере «Райзинг Стар» в 50 километрах от Йоханнесбурга, Южная Африка. В течение двух полевых сезонов, осенью 2013 и весной 2014 его команда исследовала человеческие остатки, найденные двумя спелеологами, в одной из камер пещеры. Пещера имеет очень сложную форму с несколькими залами и узкими вертикальными и горизонтальными тоннелями, шкуродерами, пройти которые полностью удалось, скорее всего, впервые. Чтобы протиснуться в узкие лазы, имеющие в некоторых местах ширину всего 20-25 сантиметров, пришлось поискать для работы худых спелеологов. Понятно, что для этого лучше всего подошли стройные юные девушки. Так или иначе, но пещерные тоннели были пройдены, и в последней камере, именуемой Диноледи, была найдена богатейшая коллекция человеческих остатков. Наверх для исследования было поднято около 1500 костей и зубов, все достойные сохранности, некоторые скелеты удалось собрать практически полностью. Почти все кости принадлежат гоминидам. Среди них только шесть птичьих и несколько плохо определимых остатков грызунов. Позже была обследована еще одна камера в другой части той же пещеры, камера Лиседи, расположенная в 60 метрах от Диноледи по прямой. Однако прямого сообщения между камерами нет, и проползти из одной в другую можно только кружным путем протяженностью в 145 метров. В Лиседи, как и в Диноледи, Гоминиды с большой вероятностью попадали не в виде разрозненных частей, а целиком. В этой камере найдено 133 костных фрагмента, сгруппированных в три скопления. Кости принадлежат как минимум трем особям разного возраста, но вероятнее всего их было больше. Кости в обеих камерах имеют одни и те же характерные признаки, так что нет сомнений в их единой видовой принадлежности. Ученые полагают, что люди из Диноледи или Седи почти наверняка принадлежали к одной и той же популяции. Кроме остатков гоминид, в лиседе найдены кости нескольких видов мелких млекопитающих. В основном это грызуны и землеройки. Есть также собачий зуб и остатки дикого кота. Это самые крупные представители местной ископаемой фауны. Скорее всего, это связано с труднодоступностью камер диналеди и лиседе. Судя по всему, в древности пробраться туда было не проще, чем сегодня. По числу костных остатков их концентрации и сохранности это местонахождение уникально. За прошедшие века захоронение не потревожили ни звери, ни птицы, ни туристы, и оно сохранилось в своем первоначальном состоянии, покрываясь постепенно тонкими наносами глинистой пыли. Теперь Либергеру и его коллегам нужно было понять, чьи это кости, как они туда попали и из какого они времени. Ответ на первый вопрос такой. Все кости бесспорно принадлежат гоминидам одного вида, и это новый вид людей, получивший наименование Homo naledi. Иллюстрация шестая в приложении. Отнесение к роду Homo основано на анализе морфологических признаков скелета и сравнении со всеми известными гоминидами и другими человекообразными обезьянами. Благо, материала для сравнения было предостаточно, и он был тщательно изучен и педантично описан. Люди из Диноледи имели небольшой рост, 144-148 сантиметров, и вес около 39-45 килограммов. Некрупные зубы, не исключая и маленькие клыки. Жевательные поверхности коренных зубов относительно простые. Ходили эти люди на двух ногах, уже вполне человеческих, если не считать небольшого плоскостопия. На таких ногах, более длинных, чем у австралопитеков, Можно было совершать дальние походы. Кисти рук у них тоже были больше похожи на человеческие, с удлиненным большим пальцем и подвижным запястьем. Правда, пальцы были кривоваты. Удивительно при этом, что их ребра и плечи соответствуют австралопитековой морфологии, то есть годятся для лазанья. Искривленные фаланги пальцев тоже напоминают пальцы австралопитеков. Крепление бедер и вся тазовая часть также скорее напоминают австралопитеков. Так что перед нами вид гоминид, сочетающий черты людей и австралопитеков. Примерно такая же история была и с аустралопитекус сидиба, которого Бергер и его коллеги описали ранее, но тогда по сумме баллов черты австралопитеков перевесили человеческие. Самая ценная находка из лиседи — неплохо сохранившийся череп крупной особи, к которому прилагается значительная часть посткраниального скелета. Данный индивид получил условное имя ЛЭС-1. Объем его мозговой коробки составлял 610 кубических сантиметров, что заметно больше, чем у двух черепов из Диноледи, для которых ранее удалось реконструировать объем мозга 465 и 560 сантиметров кубических. Таким образом, самый мозговитый из трех представителей homo леди решительно превосходит по данному показателю грацильных австралопитеков и хоббитов с Флореса, приближаясь к средним значениям, характерным для Homo habilis. Смотрите рисунок 2.3 в приложении. При скромном размере мозга, сопоставимом с размером мозга habilis, у Homo naledi оказались совсем небольшие зубы, какие характерны для людей современного типа. Раньше считалось, что тенденция к увеличению мозга тесно связана с уменьшением челюстей и зубов. Предполагалась примерно такая причинно-следственная связь. Улучшенное питание, рост доли мяса в рационе приготовления пищи на огне, приводят к редукции жевательного аппарата, которое приводит к ослаблению ограничений на рост мозга, накладываемых наличием могучих челюстей, зубов и жевательной мускулатуры. Homo naledi не слишком хорошо укладывается в эту схему, как, впрочем, и Australopithecus sediba и Homo floresiensis. Ни детальный анализ морфологии, ни сравнение с другими видами ископаемых гоминид, Не позволили ученым сделать однозначного вывода о положении хомо на леди на эволюционном дереве. Одни признаки сближают людей из пещеры Райзингстар с ранними хомо, особенно с хомо хабелис, или с австралопитеками, особенно австралопитекус сидиба. Другие с эректусами, третьи своеобразные могут свидетельствовать об особом эволюционном пути, четвертые, включая некоторые особенности зубов, кистей и стоп, напоминают поздних хомо. Но в целом хому на явно ближе по своей морфологии к ранним хому с маленьким мозгом, чем к поздним большеголовым представителям рода. Хотя ко времени жизни людей из диналеди первые давно вымерли, а вторые процветали. Датировку образцов из диналеди мы обсудим чуть позже. Люди из диналеди имели руки, способные к мелким и точным манипуляциям, стопы, приспособленные для двуногого хождения, а также небольшие зубы. Признак, эволюционное формирование которого иногда связывают с пониженной внутригрупповой агрессией. Книга первая, глава первая, раздел «Семейные отношения», ключ к пониманию нашей эволюции. Но при этом мозг у хомона-леди оставался маленьким. Означает ли это, что весь человеческий комплекс, двуногость, трудовая деятельность, социальная конформность не требуют большого мозга? И зачем тогда людям большой мозг? Это исключительно важный вопрос, к которому мы вернемся в заключительных главах. А пока лишь заметим, что у флоресских хоббитов тоже маленький мозг, скорее всего, вторично уменьшившийся. Но хоббиты при этом сохранили и кое-какие охотничьи навыки, и примитивную каменную индустрию, и даже огонь. Так что в целом понятно, что для подобной деятельности мозг не обязательно должен быть большим. Улучшить функциональность мозга, очевидно, можно не только путем простого наращивания его массы и числа кортикальных нейронов, но и путем структурной оптимизации. Другое дело, что увеличение объема мозга, возможно, является самым простым, высоковероятным с эволюционной точки зрения способом этого добиться. Можно даже предположить, что быстрый рост мозга у наших предков в течение последних двух миллионов лет был своего рода несчастным случаем, Отбор на улучшение когнитивных способностей был настолько сильным, что у эволюции попросту не хватало времени на тонкие структурные перестройки, и поэтому она пошла самым простым путем, безудержного разрастания, невзирая на все издержки. Слушайте главу 12. Но вернемся в пещеру Райзинг Стар. Одна из главных загадок — как попали все эти люди в глубокую и труднодоступную пещеру. Геологи утверждают, что других входов в пещеру и следов обвалов нет. Это означает, что в древности, как и сегодня, во внутренние камеры пещеры попасть было нелегко. Тем не менее, все признаки указывают на то, что останки, или еще живые люди, были доставлены в пещеру целиком, а не по частям. Так что версию с хищниками, таскавшими в укромное место свою трапезу, можно отбросить. Также пришлось оставить и гипотезу о лавинах и потоках, ставших причиной смерти и смывших мертвые тела в глубины пещеры. В таком случае на костях остались бы характерные следы. Версия о том, что пещера была местом ритуальных захоронений, встречает серьезное возражение. В этом случае нужно было бы ожидать большую долю захоронений пожилых людей. Но среди умерших пожилым можно считать только одного человека. Остальные были моложе. Трое детей, четверо подростков, и четверо взрослых. Однако Бергер и его коллеги не исключают гипотезу о намеренном захоронении и даже всячески ее пропагандируют. Ведь детская смертность, напоминают они, во все времена была исключительно высока. Впрочем, всерьез обсуждать эту гипотезу явно преждевременно. Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств, а их пока нет. Открытие Homo леди стало громкой сенсацией в палеантропологии, однако по-настоящему оценить значимость открытия было невозможно до тех пор, пока оставалось неизвестным чуть ли не самое главное — возраст находок. Как мы помним, в морфологии Homo леди примитивные австралопитековые признаки сочетаются с продвинутыми человеческими. Если бы эволюция наших предков была линейной, как многие думали еще лет 30-40 назад, то есть представляло собой непрерывное прогрессивное развитие от австралопитеков до Homo sapiens, то Homo naledi логично было бы поместить где-нибудь рядом с хабилисами. В таком случае ожидаемый возраст Homo naledi составлял бы порядка полутора-двух миллионов лет. Впрочем, на сегодняшний день твердо установлено, что эволюция гоминид вовсе не была линейной. На той ветви эволюционного дерева, что включает формы более близкие к современному человеку, чем к шимпанзе, Представители этой ветви мы как раз и называем гоминидами, хотя многие авторы пользуются термином «гоминины», что, на наш взгляд, менее благозвучно. Было множество развилок и тупиковых веточек. Направления специализации в разных линиях могли сильно различаться, а эволюционно продвинутые, сильно отличающиеся от общего предка, виды, нередко сосуществовали с примитивными, сохранившими больше предковых черт. Из этого следует, что определить реальный возраст того или иного вида гоминид только по его морфологии просто-напросто невозможно. Хомоноледи мог оказаться древним представителем одной из веточек ранней радиации рода Хомо, он мог даже оказаться прямым предком эректусов и сапиенсов, хотя по комбинации признаков Хомохабелис лучше подходит на эту роль. С тем же успехом он мог оказаться тупиковой ветвью или архаичным потомком, сохранившим примитивные черты в те времена, когда другие представители человеческого рода уже далеко продвинулись по пути увеличения мозга и усложнения поведения. Подобные примеры были известны ранее. Самый яркий из них, конечно, хоббиты с острова Флорес, имевшие мозг обезьяньего размера, но жившие относительно недавно, от 90 до 60 тысяч лет назад. Слушайте раздел «Новые данные о хоббитах с острова Флорес» ранее. Поэтому антропологи с нетерпением ждали, когда же появятся хоть какие-то датировки хому на леди, если, конечно, эти кости, найденные в необычном геологическом контексте, вообще удастся датировать. И вот, наконец, в мае 2017 года в журнале eLife появились большие статьи Либергера и его коллег с бесценными новыми сведениями о хому на леди. Первая статья целиком посвящена датировкам. Как выяснилось, Бергер и его команда за четыре года, прошедшие с момента обнаружения костей homo на леди, проделали колоссальный объем работы. Для получения надежных дат ученые перепробовали буквально все существующие методы, которые в принципе можно было применить к имеющемуся материалу. Чтобы исключить влияние человеческого фактора, анализы проводились параллельно в разных лабораториях слепым методом. Сотрудники лаборатории не знали ни о происхождении образцов, Не о результатах, полученных в других лабораториях. Некоторые человеческие кости в камере Диноледи просто лежали на поверхности, изъятые из породы и очищенные естественными процессами. Другие находились в толще пещерных отложений. Эти отложения сильно отличаются по своему строению от отложений в других пещерах данного района, где ранее были найдены ископаемые остатки нескольких видов гоминид. Район этот, кстати, включен в список ЮНЕСКО, как памятник всемирного наследия под названием Колыбель человечества. Отложения, содержащие кости Homo леди, сформировались внутри пещеры и представляют собой не консолидированную, неокаменевшую сыпучую, тонкозернистую породу с прослоями натёчных образований. Известковые натёки удалось датировать при помощи уран-ториевого метода. Он же метод урановых серий Его идея в том, что сначала уран попадает в изучаемый образец с грунтовыми водами, а потом этот образец, будь то пещерный натек или зуб, захороненный в осадке, начинает вести себя как замкнутая система. В него больше не проникает извне, и из него не вымывается ничего важного. В этом случае по соотношению накопленных продуктов распада урана можно определить возраст образца. Конечно, приходится делать миллион поправок на разнообразные отягчающие обстоятельства, включая эпизоды повторного привноса урана. Результаты, полученные в разных лабораториях, довольно точно совпали друг с другом. Анализ множества образцов, сформировавшихся как до попадания в пещеру костей хомоноледи, так и после, позволил понять историю формирования пещерных отложений. В частности, стало ясно, что влажные периоды, когда образовывались натеки, чередовались с относительно сухими. Эти и другие детали, выявленные в ходе исследования, помогали ученым шаг за шагом подбирать и оттачивать аналитические подходы, постепенно сокращая неопределенность в главном вопросе о возрасте костей. Уранториевый анализ зубов хомона-леди, а также зуба павиана попавшего в пещеру намного раньше, помог расшифровать многоэтапную историю привноса урана в ископаемые зубы, происходившего во влажные периоды. Привнос урана с дождевой водой или грунтовыми водами в кости после захоронения ведет к занижению датировок, омоложению. Поэтому данный подход в итоге лишь показал, что зубы Homo naledi наверняка древнее 70 тысяч лет и с большей вероятностью древнее 200 тысяч лет. К тем же зубам был применен комбинированный метод урановых серий и электронного спинового резонанса, а к пробам вмещающей породы метод оптически стимулируемого люминесцентного датирования. Эти подходы дали самые надежные результаты. Прослои натечных образований были также подвергнуты полямагнитному анализу. Прочие методы датирования, которые исследователи пытались применить, в том числе радиоуглеродный и уран-свинцовый, оказались по тем или иным причинам непригодными для данного материала. В итоге в распоряжении авторов оказалось множество датировок, полученных несколькими независимыми способами как для костей, так и для минералов из разных слоев пещерных отложений, одни из которых сформировались заведомо до образования костеносного слоя, а другие после. Анализ всей совокупности данных привел исследователей к выводу, что возраст костей почти наверняка находится в интервале от 236 до 335 тысяч лет. Таким образом, люди из Диноледи жили гораздо позже, чем можно было предположить по их морфологии. Для своего времени они были архайкой, пережитками прошлого, примитивными современниками продвинутых поздних представителей человеческого рода, не уступавших нам по размеру мозга, владевших огнем и изощренными позднеошельскими и среднепалеолитическими технологиями обработки камня. До сих пор считалось, что в тот период в начале так называемого африканского среднего каменного века, примерно соответствующего европейскому среднему палеолиту. В Африке жили представители только одной эволюционной линии поздних – хомо, обладатели большого мозга, среди которых были и прямые предки современных людей. От этой линии ранее уже отделились и ушли в Евразию предки неандертальцев и денисовцев. Все прочие, более примитивные африканские гоминиды – австралопитеки – парантропы и ранние виды рода Homo считались полностью вымершими к тому времени. Но разве что в условиях островной изоляции где-то на краю света еще могли прозябать измельчавшие и деградировавшие потомки ранних эректусов — хоббиты. И вдруг выясняется, что такая точка зрения была лишь результатом неполноты палеонтологической летописи и ее недостаточной изученности. Теперь картина существенно усложнилась. Оказывается, гоминиды оставались разнообразной группой не только в период диверсификации грацильных австралопитеков, парантропов и ранних хомо, примерно от трех до полутора миллионов лет назад, но и значительно позже. В свете новых данных современная ситуация с единственным видом людей выглядит необычно. Homo sapiens фактически является реликтовым видом, последним уцелевшим представителем некогда разнообразной группы приматов. Новые данные окончательно поставили крест на старой идее о линейном антропогенезе – столбовой эволюционной дороге от обезьяны к человеку. Реальная эволюция гоминид имела мало общего с этой идеализированной схемой. Палеонтологическая летопись африканских гоминид в промежутке от 700 до 200 тысяч лет назад вообще довольно скудна. Более того, из немногочисленных находок этого периода некоторые зубы и костные фрагменты в принципе могли бы принадлежать хому на леди, или еще каким-нибудь примитивным гоминидом. Хотя по умолчанию все находки этого возраста, в том числе фрагментарные и трудноопределимые, всегда относили к нашей эволюционной линии, то есть к поздним эректусам, гейдальбергским людям в широком смысле или архаичным сапиенсам. По-видимому, антропологам следует повнимательнее присмотреться к данному временному интервалу. Вдруг там найдется еще что-то интересное. Подводя итог сравнительному анализу морфологических признаков, Бергер и его коллеги заключили, что люди из пещеры райзинг скорее всего представляют собой одну из ветвей ранней диверсификации рода Homo. В таком случае их последний общий предок с современными людьми жил, возможно, около двух миллионов лет назад. Вариант 1 на рисунке 2.4 в приложении. А продвинутые черты Homo на леди — результат параллельной эволюции. Однако нельзя исключить и другие варианты, 2 и 3, на рисунке 2 четыре 4 в приложении, предполагающие более близкое родство хомона-леди с сапиенсами. В этом случае многочисленные примитивные черты хомона-леди, включая маленький мозг, придется признать возвратом от продвинутого состояния к более примитивному. Раньше такие эволюционные изменения называли деградацией, но сегодня так говорить невежливо. Исследователи не исключают и возможность гибридного происхождения хомо леди В этом нет ничего невероятного. Межвидовая гибридизация широко распространена у млекопитающих, в том числе у человекообразных обезьян. Например, разделившиеся 2 миллиона лет назад шимпанзе и бонобо впоследствии неоднократно скрещивались, как показал проведенный в 2016 году сравнительный анализ 65 полных геномов шимпанзе и 10 геномов бонобо, Из четырех подвидов шимпанзе наибольшая примесь генов бонобо, около 2,4%, обнаружена у центрального подвида пантроглодитостроглодитос. наименьшая у западного подвида пантроглодитос сверус. По-видимому, эпизодическая гибридизация видов, разошедшихся сотни тысяч и даже миллионы лет назад, не уникальная особенность рода Homo, а скорее общее правило для человекообразных. Для формирования полной репродуктивной несовместимости между разделившимися видами млекопитающих, судя по всему, требуется около 2-4 миллионов лет. Поэтому не исключено, что все плейстоценовые хомо могли скрещиваться друг с другом, а то и с австралопитеками. Судя по мозаичной морфологии хомо на леди, этот вид мог бы быть гибридом между какими-нибудь продвинутыми хомо и поздними австралопитеками. Как проверить эту гипотезу, непонятно. Попытки извлечь ДНК из костей леди пока не увенчались успехом. По мнению исследователей, леди должны были изготавливать каменные орудия. В пользу этого предположения свидетельствуют продвинутые черты строения их кистей и пальцев, сближающие их с неандертальцами и сапиенсами и отсутствующие у австралопитеков и хабелисов, а также маленькие зубы. Отсюда следует, что некоторые из орудий, до сих пор безоговорочно приписывавшихся африканским эректусам или архаичным сапиенсам, на самом деле могли быть изготовлены другими гоминидами.